Глава пятая. 22 октября 2012 года. 10 часов 50 минут. Центральный государственный исторический архив. Псковская улица, город Санкт-Петербург. Архив по учету захоронений на кладбищах Санкт-Петербурга работал с 10 утра. И вот их слили, отправились туда к самому открытию. Сотрудники долго не понимали, что им нужно, а когда поняли, замахали руками. «Это вам не к нам!» — радостно сообщила полная женщина лет пятидесяти. Причины ее радости войтых так и не понял. «Это вам центральный архив!» «Причем исторический!» — уточнила ее коллега, которая выглядела лет на десять моложе и килограммов на тридцать меньше. «Ну, это смотря какое у них захоронение. До восемнадцатого года или после?» — засомневалась первая женщина и посмотрела на Войтеха и Лилю. «У вас какого года?» «Мы не знаем». Лерия очаровательно улыбнулась. «Судя по состоянию могилы, скорее до восемнадцатого, если имеется в виду 1918-й». «А то какой же! Тогда им на Псковскую, да?» Полная женщина снова посмотрела на свою коллегу. «Скорее всего», кивнула та, «на Варфоломейской уже послереволюционные данные». Войтах на всякий случай записал оба адреса, Но поехали не сначала, как и рекомендовала женщина, в центральный, исторический архив. Выйдя из такси, Войтых порадовался, что ему не нужно думать, где припарковать машину. Псковская оказалась довольно узкой улицей, обочины которой с обеих сторон были заставлены машинами. Здание архива снаружи выглядело значительно лучше, чем изнутри. Тусклый свет и обшарпанные стены навевали тоску, в помещениях царила бодрящая прохлада, и, судя по гнетущей тишине, других посетителей в этот час здесь не было. «Как в морге!» – поюжилась Лиля, оглядываясь по сторонам. Стук собственных каблуков ей казался невыносимо громким, и она едва сдерживалась от того, чтобы идти на цыпочках. «Есть предположение, куда нам нужно?» в Войтах не видел нигде ни указателя, ни хотя бы маленькой подсказки, помогающей определить, в каком направлении идти и в какую дверь стучаться. Поэтому он просто неопределенно махнул рукой, предлагая Лиле отправиться в дальний конец коридора. По пути они честно дергали ручки всех дверей. На четвертый раз им повезло. Они нашли стол справок, где им велели идти до конца коридора к дверям с большими стеклянными вставками. Двери, плотно занавешанные изнутри потертыми шторками, поддались и пропустили их в огромное помещение, уставленное стеллажами. Здесь было еще холоднее, чем в коридоре. Скорее всего, потому что ветер с улицы задувал в щели больших окон. «И куда дальше?» Войтах поискал глазами какую-нибудь конторку или стол, или хотя бы просто кого-нибудь живого. Лили замерла, прислушиваясь к звенящей тишине. Здесь было еще тише, чем на кладбище, которое они посещали в субботу. Там как минимум шелестели листья и дул ветер. и показалось, что где-то в другом конце большой комнаты послышались чьи-то шаги. «Добрый день!» – громко сказала она, делая шаг в сторону, откуда доносили шаги. «Здесь кто-нибудь есть?» Теперь шаги стали слышны более отчетливо, они торопливо приближались, пока из дальнего прохода между стеллажами не показался мужчина. Он был одет в теплые штаны, свитер и длинный жилет, из-за чего выглядел на вкус Войтеха немного комично, особенно когда тот понял, что мужчина еще не стар. «Добрый день!» – осторожно поздоровался он, разглядывая неожиданных посетителей с явным недоверием. «Чем могу быть полезен?» «Нас интересует, реально ли узнать имя похороненного на Смоленском лютеранском кладбище человека, если примерно знаешь, где его могила?» Мужчина нахмурился «А зачем вам это?» Войтых улыбнулся и, неожиданно, обняв Лилю за талию, притянул ее к себе. «Мы здесь в отпуске. Гуляли вчера по этому кладбищу. И мою девушку очень заинтересовала одна могила. На ней ни имени, ни даты уже не видно. Мы поспорили, знает ли теперь кто-нибудь, кто в ней похоронен или нет». лиля на миг отторопила, но быстро взяла себя в руки, привычно растянув губы в очаровательной улыбке. «Если вы назовете нам имя этого человека, я впервые в жизни у него выиграю». Она бросила на Войтаха влюбленный взгляд и быстрым движением взъерошила его короткие волосы, искренне надеясь, что в данный момент они выглядят обычной парой в букетно-конфетный период. «Сожалею, девушка», – отмахнулся мужчина, «но мы такую информацию не даем». Он повернулся и снова исчез в проходе. Войтах и Лиля увязались вслед за ним. Оказалось, что в противоположном конце комнаты находился его рабочий стол. Мужчина сел за него и принеса стать какую-то книгу. На руках у него были надеты митинги, которые несколько затрудняли его процесс листания. Зато Войтах наконец понял, почему мужчина был так странно одет. Просто потому, что здесь было холодно. «А почему вы не даете такую информацию?» поинтересовался он. «Это тайна?» Или просто впрасили с такой услуги. Может, мы договоримся? Мужчина удивленно посмотрел на него. И Войтых слишком поздно понял свою ошибку. Приложив усилие, он посмотрел на Лилю влюбленными глазами, надеясь, что это объяснит его рвение. Хотя, по версии Лили, это будет означать его проигрыш. Молодой человек, для получения подобной информации вам нужно оставить официальный запрос в столе справок. Запрос принимают по средам, с десяти до шестнадцати срок исполнения трех месяцев лилия в этох переглянулись нам не нужен официальный запрос снова улыбнулась лиля да и через три месяца я уже забуду зачем мне это нужно было а нельзя ли как то без стола справок даже без стола справок я могу вам найти захоронение по дате могу найти по имени просто по местоположению могилы я не могу найти кто там похоронен У Лили родилась безумная идея попросить список всех людей, похороненных на лютеранском кладбище, чтобы методом исключения найти нужное имя. Но это было почти нереально. Судя по состоянию кладбища, таких безымянных памятников, с которых стерлись все записи, окажется не один десяток. Да и это уже будет слабо походить на праздное любопытство даже у парочки молодых людей, которым нечем заняться. И что? Совсем никаких шансов? Она огорченно посмотрела на мужчину, надеясь, что вид трогательной блондинки сможет зацепить его. «А может, вы сами там были? Если мы сможем описать, где находится могила, вы вспомните?» Однако на этот раз красота лили и ее огорченный вид явно не тронули собеседника. Наоборот, он посмотрел на нее с некоторым раздражением, если не с презрением. «Место в данном случае рояля не играет, говорю же вам, что я по-вашему должен вспомнить». «Мы, конечно, изучаем кладбище, пытаемся сопоставить могилы с полустершимися надписями, с имеющимися у нас списками, чтобы восстановить эти надписи. Но если на могиле, как вы сказали, ни имени, ни даты...» «Там был странный символ», – перебил Войтых. «Что?» «Какой еще символ?» «Вот такой». Войтых протянул мужчине телефон с фотографией надгрубия. «И сама могила рядом с таким большим памятником». «Как там было, не помнишь?» Этот вопрос он адресовал уже Лиле. «Габрилович», — уверенно подсказала та, «Леонард Леонович». Сотрудник архива бросил на Лилю тяжелый взгляд, оторвавшись от созерцания фотографии с символом. Потом он перевел взгляд на Войтыха. «Габрилович, говорите», — проворчал он. «Стервятники хреновы». Он встал из-за стола и исчез между стеллажей. Лилия, непонимающе, обернулась к Войтуху. «Странный он какой-то», – шепнула она. «Думаю, здесь других не бывает». Также шепотом откликнулся тот. Кажется, он понял, почему мы были именно у могилы Габриловича. лиля перевела взгляд на стол. Рядом с компьютером, не первой свежести, стояла чашка из-под чая и коробка с печеньем. На другом краю стола лежала картонная папка с надписью «Дело», и несколько газет, как тех, что раздают бесплатно в вестибюлях метро, так и более информационных изданий. Наверное, работы в архиве не слишком много, и у мужчины остается немало времени изучать прессу. Тем более дело-то громкое. «Пойдем за ним», – предложила Лиля, обернувшись в ту сторону, куда ушел их собеседник. «Может, изменим легенду? Или денег дадим за информацию?» «Знать бы, над что ее менять», – пробормотал Войтах. Он обернулся, пытаясь понять, куда и зачем ушел мужчина и стоит ли действительно пойти за ним. Или лучше подождать его возвращения и послушать, что он скажет еще? «Можем прикинуться журналистами», предложила Лиля, постукивая кончиками длинных ногтей по крышке стола, у которого стояла. Мужчина не производил впечатления человека, жаждущего славы желтой прессы, но ничего другого ей в голову не приходило. «Мне кажется, что слово «стервятники»» предполагала негативную характеристику праздного любопытства. «Может, стоит сказать, что мы ведем расследование тех убийств? Или...» Бытых не успел высказать свое второе предположение, поскольку мужчина вернулся, держа в руках какую-то папку. Не говоря ни слова, он взял из стопки маленький листочек бумаги для заметок, что-то на него выписал, потом подошел к картотеке, стоявшей за его столом, и принялся перебирать карточки, время от времени снова что-то выписывая на листок. Лили с Войтахом переглянулись, почти синхронно пожали плечами. «Простите», – окликнул его войтых «Мы понимаем, что отвлекаем вас от работы, но могли бы вы уделить нам еще несколько минут?» Вместо ответа мужчина предостерегающе поднял руку и продолжил свое занятие. Через несколько минут он задвинул очередной ящик картотеки и вернулся за свой стол. Снова открыв папку, он принялся сверять коды на листочке с ее содержимым и выписывать на другой листочек какие-то имена. Еще через несколько минут он протянул листок с десятком написанных убористым почерком имен Войтаху. «Не факт, что среди них есть тот, кого вы ищете», — мрачно пояснил он. «Но больше помочь вам ничем не могу». Лиля недоверчиво перевела взгляд с листочка, который Войтах уже успел взять в руки, обратно на мужчину. Раз уж они не стали менять легенду, она решила доиграть ее до конца. «Спасибо вам!» Она снова улыбнулась, поворачиваясь к Войтаху. «Ну вот, а ты говорил, нет никакого учёта». «Боэтых тоже посмотрел на мужчину, потом на Лилю». «А почему именно эти десять имён?» поинтересовался он. «Как я уже сказала, работа по определению захоронений с нечитаемыми надгробиями ещё ведётся нашими сотрудниками. У нас есть своя методика, основанная на правилах захоронений. Если могила находится рядом... Есть вероятность, что люди были похоронены примерно в один период. Вот эти 10 человек похоронены в подходящее время, чтобы могила находилась рядом с могилой Габриловича. В каких именно могилах они похоронены, неизвестно. Впрочем, мы, к сожалению, знаем имена не всех похороненных на том кладбище. Поэтому я говорю, что нужный человек не обязательно есть в этом списке. Ещё вопросы есть? Нет, спасибо в Войтых улыбнулся ему, обнял Лилю за плечи и уже повернулся, чтобы уйти, но потом как будто что-то вспомнил и снова обратился к мужчине. «А ваши сотрудники, когда работают на кладбище, не запирают его? А то мы несколько раз встретили закрытую на замок калитку, когда кладбище должно было быть открыто для посещений». «Нет. Зачем нам его запирать?» – удивился мужчина, пожав плечами. «Отпереть можем, у нас есть ключи. А запирать-то нам его зачем?» «Да, действительно. Ладно, спасибо вам еще раз. Всего хорошего!» На этот раз Войтах вместе с Лилей все же направились к выходу. Всего через пару шагов он вновь почувствовал покалывание в затылке. Повернув голову к Лиле, как будто собираясь ей что-то сказать, он как можно незаметнее посмотрел через плечо назад. Мужчина действительно недобро смотрел на него поверх своей книги. 22 октября 2012 года. 18 часов 10 минут. Проспект Науки, город Санкт-Петербург. Нефть только что закончила объяснять им значение символа, и Лили украдкой поглядывал на своих товарищей, надеясь, что выражение на ее лице такое же растерянное и непонимающее. В отличие от остальных, она слышала раньше о темных ангелах, хотя и не была знакома с деталями. Известие о том, что кто-то нашел то ли книгу, то ли отрывки из нее, крайне ее тревожило. Но ей ни в коем случае нельзя было подавать вид. Поэтому она только шумно выдохнула и тряхнула головой, словно все услышанное в ней без тряски не укладывалось. «Я ничего не поняла», – заявила она и прошлась по комнате. «Кстати, Нев, вы меня извините, но этот гобелен смотрится тут ужасно. Там должен был стоять пятый шкаф, но он не поместился. Машинально объяснил Нев, поскольку делал это не в первый раз. Без гобелена выглядит еще хуже, как дырка. «Давайте не будем углубляться в интерьерные проблемы», – попросил Войтых. «Я понял только главное. Этот символ означает защиту от посмертного служения некроманту, так?» «Да», – кивнул Нев. «Погодите!» Ваня потер виски, как будто у него начинала болеть голова от избытка непонятной информации. если этот чувак?» Он кивнул на листок с изображением символа, имея в виду того, кто был похоронен в могиле, на которой они и нашли изображение. «Сам был некромантом. От кого он себя защищал? От других некромантов? Или от этих ангелов?» «От других некромантов», – терпеливо пояснил Нев. Ему самому потребовалось время, чтобы вникнуть в детали. Нельзя защититься от сил, призвав эти самые силы. Этот человек, по всей видимости, просто очень боялся, что кто-то попробует призвать его после смерти и распорядился нанести символ на свою могилу, как печать, завершающую какой-нибудь охранный ритуал. — С этим ясно! — кивнул Ваня, как примерный студент на лекции. Теперь давайте поподробнее об этих ангелах. «Да, мне тоже с ними не все понятно», — поддержала его Саша. «Ладно, смерть. Она всегда и везде считается плохим персонажем. Я даже понимаю власть и богатство. Это тоже осуждается многими религиями. Но любовь и жизнь...» Она непонимающе посмотрела на Нева. «Они как оказались в списке темных ангелов». «Саша, прежде всего поймите...» что и слово «темные», и слово «ангелы» в данном случае просто абстракция чья чья-то попытка дать определение сущностям, которые не могут быть определены в нашем языке. Поэтому на самом деле они не плохие и не хорошие, не темные и не светлые, даже не ангелы. Эти названия всего лишь определение сфер, в которых лежат их возможности. Разные ритуалы направлены на привлечение разных сил. Грубо говоря, когда вам нужен огонь, вы используете зажигалку. Когда вода, открываете кран. Представьте, что вы не знаете название зажигалка и кран. Для вас существует только конечный результат, который вы получаете. Саша выразительно подняла бровь, но промолчала. Мы сегодня были в историческом архиве, Пытались выяснить, кто может быть похоронен в той могиле», – сообщил Войтых. «Нам дали список из десяти возможных имен. Мы пробыли там до закрытия, пытаясь найти что-то об этих людях. Но ничего выдающегося не узнали. Если кто-то из них и был некромантом, то с законом он проблем не имел. Дурную славу себе заработать не успел». «Иногда люди практикуют подобные вещи не потому, что жаждут славы или власти» тихо заметил Нев. «Иногда они просто очарованы магией самого процесса и всячески скрывают свои увлечения». «Это вы собственного опыта говорите?» спросил Ваня с интересом, разглядывая Нева. «Давайте вернемся к символу», предложила Лиля, заметив, что Нев смутился от этого вопроса. «То есть он означает защиту от некроманта? Правильно? Вопрос». Зачем маньяк нанес его на шею своих жертв? Он пытался их защитить? Зачем тогда убил? Вот это я пока так и не смог понять, признался Нев. Хотя тот факт, что он их убил, никак не противоречит попытке защитить их дух после смерти от воли некромантов. Только я не совсем понимаю. По идее, этот символ является печатью, закрепляющий волю самого некроманта, устанавливающего собственную власть над собой после смерти. То есть, чтобы он работал, ритуал должны были проводить сами девушки. А это как-то странно. «А вы что-нибудь знаете о самом ритуале?» – поинтересовался Войтых. «Куклы в нем как-нибудь участвуют?» «Куклы?» да Мы выяснили, что родственникам похищенных девушек на следующий день после похищения присылают куклу». «Куклу типа куклы Вуду?» – заинтересовался Нев. «Куклу типа куклы Барби». Нев нахмурился. Это точно не походило на древний могущественный культ. Да и то, что он успел узнать о ритуале защиты, никак не было связано с куклами. «Нет, куклы там ни при чем». «Все это бессмыслица какая-то». Войтах тоже прошёлся по комнате, на мгновение отвлёкся на проклятый гобелен. Зачем только Лиля про него сказала? «Самое непонятное в этой схеме, почему Лена пишет сообщение в скайп, если наш убийца защитил её от подобного посмертия?» «Если Лену зовут Игорь, то его никто не защищал», пробормотал Ваня. «Найти вируса, доказать, что парень Марина имеет к сообщениям какое-то отношение, он пока так и не смог» поэтому на своей версии не настаивал, но она оказалась ему более вероятной, чем все эти ангелы, некроманты и защитные символы. Саша отпустила свой кулон, который до этого задумчиво крутила в руках, после вчерашнего периодически проверяя, на месте ли он, и взяла в руки распечатку с фотографии символа на памятнике. Она смотрела на него последние полчаса, периодически бросая взгляд на другие фотографии, те, что прислал ей в пятницу патологоанатом что-то определенно было не так. Символ был сложным, а с пометками Нева о том, какой угол пентаграммы принадлежит какому ангелу, становился совсем непонятным. «Слушайте, Нев, а я правильно понимаю, что в таком деле как магии важна точность?» – поинтересовалась она. «То есть, если вы хотите вызвать какого-то определенного или наложить на кого-то определенное заклятие...» то вы должны все делать точно, а не примерно. Иначе может быть совсем другой эффект». «Естественно». Нев сказал это так, как будто Саша спросила, действительно ли нужно соблюдать дозировку лекарств при лечении. «Именно поэтому, полагаю, и используется символ, помечающий верхний угол пентаграмма чтобы знать, где власть, а где, скажем, богатство». Саша снова посмотрела на снимок. Она разложила перед собой все распечатки – Три с фотографиями символа на телах девушек и один с символом на памятнике. Ей казалось, что что-то не сходится, но что именно она не могла понять. Она перевернула снимки так, чтобы они все лежали вверх углом, обозначающим одного и того же ангела. «Дайте ручку и бумагу», – попросила она, поняв, что в уме все равно не сформулирует. Лиля тут же подвинула ей блокнот и ручку. Саша вырвала четыре листочка, положила на каждую фотографию и, водя пальцем по снимкам, принялась что-то записывать. Остальные молча следили за ее действиями. «Так, смотрите», — наконец сказала она, положив ручку на стол. На первый взгляд символы одинаковые. И линии внутри тоже одинаковые. Но на памятнике одна линия соединяет власть над собой с концом жизни, вторая — начало жизни с концом смерти. А на всех телах девушек... Одна соединяет власть над другими с концом жизни, вторая — чужую любовь с концом смерти. И это разные символы. в который до сего момента не видел символ, изображенный на телах девушек, взял в руки две фотографии. Смотреть на мертвые тела он не любил, поэтому, когда Войтых сказал, что символ тот же, он поверил ему на слово. Сейчас же он видел, что линии внутри круга действительно соединяют разные точки. «Да, это меняет значение символа», – пробормотал он. «Получается, что в конце их жизни похититель установил свою власть над ними, чтобы получить что-то с их помощью в посмертии». «Не что-то, а чужую любовь», – подсказала Саша. «Если уж вы так дословно толкуете эти символы. Только теперь я еще меньше понимаю. Защита, ладно, но что значит чужую любовь?» И именно поэтому я и не конкретизировал. Любовь в данном контексте – самая непонятная сущность. Настоящая любовь никакая магия тебе не даст. Поэтому широта трактовок почти не ограничена. От банального секса до всеобщего обожания и поклонения. А это по смерти, решил уточнить Войтых. Оно физическое или духовное? Обычно некроманты имеет дело с духом умершего человека. Хотя теоретически некромант может не только дух призвать, но и тело поднять. «Тело поднять?» – переспросил Ваня задумчиво, почесав подбородок. «Это уже зомби какие-то». «В том числе и зомби», – кивнул Нев. «Нас наконец-то ждет зомби-апокалипсис, о котором так давно говорят кинематографисты!» Ваня ухмыльнулся. «Не думаю. Никогда не видел некромант, которому действительно удалось бы поднять мертвое тело». «Можно подумать, вы видели того, кому удалось призвать дух», – усомнилась Лиля. Нев загадочно промолчал. «Это все, конечно, интересно и познавательно, но давайте не будем впадать в крайности», – попросила Саша. «Если человек умер, то это все, конец». Она бросила взгляд на Войтаха, вспоминая их вчерашний разговор – но тут же отвела глаза. Когда сердце перестает биться, мозг умирает достаточно быстро. И дальше все. Выдумки про зомби не больше, чем фантазия. «Но в эту фантазию определенно кто-то очень сильно верит», заметил Войтых. «Мне интересно, насколько сильно». «Это ты сейчас что задумал?» насторожился Ваня. «Надо проверить, на месте ли тела погибших девушек». «Что, прости?» переспросила Саша, словно не расслышала его слов. «Съездить на их могилы и посмотреть». «Не раскопаны ли они изнутри?» хихикнул Иван. «Дворжик!» «Но ты крут, как Милый «Или снаружи!» Нев поддержал идею вытаха. «Некроманту в любом случае нужны останки человека. Собирается ли он призвать себе на службу его тела или дух?» «А как все это нам объяснит, откуда взялись сообщения?» – не поняла Лиля. «Я думала, у нас этот вопрос в приоритете?» «Если полиция не подтвердит версию с вредоносной программой в ноутбуке Марины, у нас остается только на версия», – спокойно пояснил Войтах. «А она, судя по всему, напрямую связана с тем, что делает маньяк». Если он разрыл могилы и похитил тела, то это вполне себе повод для призрака терроризировать Марину сообщениями. Саша поняла, что осталось в меньшинстве. Войтых и всерьез верят в возможность того, что маньяк мог претендовать на тела девушек. Лили, естественно, будет на стороне Войтыха, вне зависимости от того, во что верит сама. А Ваня не упустит лишнего повода посмеяться над ними, когда они все увидят аккуратные свежие могилы. «Черт с вами!» – вздохнула она с тоской, глядя в окно, за которым как раз снова начался дождь. «Кто-нибудь знает, где они похоронены?» «Это было в одной из статей», – Лиля нахмурилась, вспоминая. «Где-то в Московском районе, кажется». «Да, там есть одно действующее кладбище», – кивнула Саша. «Поехали». 22 октября 2012 года. 21 час 20 минут. «Южное кладбище». Московский район, город Санкт-Петербург. Когда они добрались до кладбища на машине Саши, следователь Дементьев уже ждал их у ворот. Он вышел из своего немолодого форда, едва они подъехали. Поднял воротник куртки, чтобы было теплее, и сделал несколько шагов вперед, дожидаясь, пока коричневая Ауди неловко припаркуется у обочины. Мелкий моросящий дождь он просто игнорировал. Дементьев искренне пытался изображать скуку и недовольство. Когда дворжик связался с ним накануне, чтобы отдать фотоаппарат пропавших в районе кладбища девушек, он сказал, что это жест доброй воли. Когда он позвонил сегодня, он пообещал рассказать о загадочном символе, вытатуированном на телах жертв, но взамен попросил показать их могилы. Зачем ему могилы, Дементьев не мог даже предположить. Но Чех был таким странным и обладал, по всей видимости, такими широкими возможностями получения информации, что он решил все-таки с ним немного дружить. Отчасти из любопытства, отчасти для получения информации. В этот раз с дворжиком приехала целая компания. Та самая маленькая темноволосая женщина, которая присутствовала при их разговоре вчера. Высокий и мощный блондин, крутившийся вокруг ноутбука Марины. Подозрительно похожая на него девушка, невероятно красивая, которую Дементьев раньше не видел, и мужчина лет пятидесяти в очках и с довольно непримечательной внешностью, немного выпадавшие из всех этой молодой компании искателей приключений. «У вас следственная группа, больше моей!» – с кривой улыбкой заметил Дементьев, когда все пятеро подошли к нему. Он машинально протянул дворжику руку, которую тот невозмутимо пожал – Как будто всего сутки назад они не угрожали друг другу проблемами. Потом для равновесия Дементьев пожал руку и двум другим мужчинам и кивнул обеим женщинам. «Так что там насчет символа?» «Сначала могилы», – как профессиональный торгаш отозвался войтах Его манера тянуть гласные казалось Дементьеву невозможно забавной. «Витек-то в прошлой жизни поди коврами на восточном базаре торговал». Повернувшись к Саше и лили прокомментировал Ваня. Девушки тихо хихикнули. Погода была отвратительной. Вдобавок к дождю дул холодный ветер. Поэтому они обе накинули на головы капюшоны. Нефть тоже поднял воротник. И только Ване и Войтуху казалось, все было нипочем. «Идти далеко», – предупредил Дементьев. «Да ладно», – отмахнулся Ваня. «Сколько тут того кладбища?» «Оно одно из самых больших в мире» мрачно заметила Саша. «Наверное, будет лучше все-таки доехать», предложил Дементьев, покосившись на обувь блондинки. «Так что пристраивайтесь за мной. Сначала немного пройдем по территории, потом пройдем». Они вернулись в машины, после чего проехали по территории кладбища добрых два километра, прежде чем Дементьев остановился и припарковался на обочине. Саша встала за ним. «Ничего себе!» Заметила Лиля. и «Это была бы долгая прогулка». Ваня в кои-то веки промолчал. Они снова вылезли из машины и отправились уже пешком вслед за Дементьевым между свежих могил. «Вот они», – со вздохом сообщил тот минут через десять, остановившись у трех могил. «Все могилы на этом секторе были относительно свежими, но эти три все-таки выбивались из общей картины». На них было просто невероятное количество цветов. Как искусственных, так и живых. Наверное, так и бывает, когда умирает кто-то молодой. Лиля поежилась, глядя на одинаковые даты у всех трех. «За таким количеством цветов и могил-то не разглядишь», – заметила она. «Но все они, на первый взгляд, выглядят нетронутыми». «Нетронутыми?» – переспросил Дементьев. «А вы ожидали увидеть, что их кто-то трогал?» Войтах посмотрел на Нева и сделал приглашающий жест в сторону следователя, как бы предполагая рассказать ему все, что удалось узнать про символ. Дементьев выслушал рассказ спокойно и сосредоточенно, даже почти не переспрашивал, когда речь зашла о линиях и значениях их направлений. Только в самом конце он невозмутимо уточнил. «А что за сайт? Где вам про это рассказали?» «И мне нужен никнейм пользователя». «Думаю, нам стоит его проверить». Нев растерянно посмотрел на дворжика. Ему совершенно не хотелось приводить полицию в уютное сообщество любителей оккультизма. «Вы же понимаете, что если информация о символе очень редка и распространялась именно в этом сообществе, велика вероятность, что наш убийца почерпнул ее именно оттуда», с нажимом произнес Дементьев. И человек, который устроил вам ликбез, наш первый подозреваемый. Вы действительно считаете, что человек, похищающий людей, но носящий на них символы редкого культа, а потом убивающий, станет с такой готовностью откликаться на вопрос незнакомца как раз о таком символе? Усомнился Войтах. Огромное количество серийных убийств было раскрыто исключительно потому, что маньяки сами вступали в контакт с правоохранительными органами или выбирали для общения каких-то посторонних зрителей. Такие люди считают себя своего рода художниками. Им нужны аплодисменты, поклонники, признания. И все же наш убийца мог узнать о символе из другого источника. Например, в том же месте, где приятель Нева узнал об этой школе. Войтых посмотрел на Нева, потом снова перевел взгляд на Дементьева. «Но мы, конечно, предоставим вам ссылку на ресурс и имя пользователя». Нев сокрушенно кивнул, надеясь, что вмешательство полиции в дела их маленького сообщества по интересам не приведет к его закрытию или к тому, что все его члены разбегутся кто куда. Формально интерес к культизму официально пока не находился под запретом, но все, кто относился к теме серьезно, Не любили афишировать свои предпочтения. «Так вы ожидали увидеть, что эти девушки раскопались изнутри? Или что их кто-то раскопал, чтобы после всего еще и похитить их тела?» Поинтересовался Дементьев, когда вопрос с адресом ресурса и именем пользователя был решен. Войтых чуть удивленно приподнял брови. «То есть, по-вашему, мы вполне могли ожидать первый вариант?» «Вы же собирались на полном серьёзе проверять версию с призраками?» Дементьев красноречиво пожал плечами, давая понять, что готов ожидать чего угодно от их компании. Вытых улыбнулся, кивнул каким-то своим мыслям и зашёл за ограду одной из могил. Присев на корточке, он принялся внимательно разглядывать наваленные на могилу цветы. Остальные остались стоять чуть дальше, ёжась от холода на ветру. Ваня, несколько раз потеряв друг от друга ладони, неожиданно приложил указательный палец к губам, давая понять остальным, что ему нужна полная тишина. Саша и Лиля удивленно переглянулись, автоматически прислушиваясь к звукам, сосредоточенно следил за Войтахом и вообще пропустил весь их обмен жестами и взглядами. Ваня тихо обошел ограду и, приблизившись к Войтаху со спины, неожиданно со всей силы хлопнул его по плечу. «Бу!» Войтах слегка дернулся и чуть не потерял равновесие, От неожиданности сердце у него забилось чаще, но он быстро понял, что это всего лишь очередная идиотская шутка Ивана. Вытерев от джинсы руку, который был вынужден упереться в могильный холмик, чтобы не упасть, он выпрямился и хмуро посмотрел на него. «Я очень рад, что тебе здесь весело». После этого он повернулся к Дементьеву и остальным. «Похоже, цветы перекладывали. Некоторые из них испачканы в земле, хотя лежат поверх других цветов. «Здесь ветер, птицы, собаки бродячие иногда бывают». пожал плечами тут. Возможно, растаскали немного, а служащие или родственники, навещавшие могилы. Все привели в порядок. лиля закончила что-то выговаривать брату и тоже зашла за ограду, чтобы рассмотреть поближе. «Земля выглядит свежей», – заметила она. «Но ведь и похороны были совсем недавно». «Лучший способ узнать, есть ли внутри тела, разрыть могилы» пробурчал Ваня, недовольно поглядывая на сестру и дворжика. «Да, вынужден признать, что это единственный способ сказать наверняка», кивнул Войтых. «Земля выглядит осевшей, но я полагаю, что для свежих могил это нормально. По внешнему виду сейчас сложно с уверенностью сказать, разрывали могилы или нет». «Вы предлагаете мне провести эксгумацию?» Дементьев чуть приподнял бровь, Чем очень напомнил остальным дворжика? На основании чего? Неподтвержденного толкования символа? И главное, что нам это даст? Возможно, еще один пункт состава преступления и еще один штришок к портрету преступника и кое-что новое о его возможностях. — А это возможно, эксгумация? — спросила Саша, до этого молча стоявшая в стороне. «Или нужно согласие родственников?» «Еще ведь следствие не закончено. Наверное, родственники тут ни при чем», Лили вопросительно посмотрела на Дементьева. «Проще согласие родственников». Он вздохнул. «Вот если бы могилы были явно разрыты и закопаны снова, тогда я мог бы это сделать в рамках следственных мероприятий. А так оно не закончено, конечно, но тела были выданы и захоронены» и если у меня нет явных оснований для эксгумации я могу сделать это только с их согласия или по решению суда но это может быть долго то есть мы снова там же откуда начали уточнила лиля иванину версию зомби подтвердить не можем саша фыркнула и отвернулась но почему же я могу спросить родственников «Может, они не против, если мы аккуратненько посмотрим, как там внутри?» «Но ничего не обещаю». «Я так понимаю, что на Игоря, парня Марины, вы ничего не нашли?» Скорее констатировал, чем спросил Войтых. Дементьев покачал головой. «У него алиби на все похищения. Никаких подозрительных действий он не совершал. Подозрительных разговоров ни с кем не вел». Да и программы никакой на ноутбуке Марины мы так и не нашли. Так что у меня остается только ваша версия с призраками.